Эпилог. Я стоял рядом с причальной мачтой для дирижабля, который возвращался с бомбардировки небольшого поселения острова Хоккайдо под названием Асахикава и вот-вот должен был пришвартоваться к специальной площадке на высоте около 30 метров. С воздушного корабля уже был сброшен гайдроп – толстый длинный канат. Такой же гайдроп сбросили с вершины причальной мачты. Солдаты из обслуживающего персонала на земле скрепляли эти два каната. Еще несколько минут, и с помощью лебедки они подтянут дирижабль к мачте и закрепят его нос в стыковочном гнезде. После этого экипаж покинет дирижабль. В Эллинг, сооружение для постройки, хранения, технического обслуживания и ремонта воздушного корабля, дирижабль затащат завтра. Сегодня было уже поздно. Солнце клонилось к закату, а в темноте такую процедуру проводить было рискованно. Бомбардировка Асахикавы, небольшого поселка, возникшего в 1889 году, как поселение военных колонистов для отражения возможных военных атак с севера, была вызвана больше политической, чем военной необходимостью. Находился этот поселок почти в центре острова. Гарнизон там насчитывал порядка двух тысяч солдат. Морские орудия до него не добивали, поэтому и было принято решение нанести еще один показательный налет с применением зажигательных бомб. Незачем жизнь русских солдат и матросов тратить при захвате в принципе ненужного ни в стратегическом, ни в тактическом плане поселка. Просто это был последний опорный пункт, где стоял большой, по меркам Хоккайдо, японский гарнизон. Великий князь Александр Михайлович, обрадованный этим приказом, опять лично отправился бомбить японцев, чтобы успокоить нервы после общения с адмиралом Макаровым. Степан Осипович очень не любил, когда кто-то пытался влезть в его дела по управлению Тихоокеанской эскадрой. Это вызывало конфликтные ситуации и с адмиралом Алексеевым, и с другими высокопоставленными лицами. В свое время Сандро, получив картбланш от своего Шурина, весь ушел в дела и заботы по выполнению и перевыполнению программы строительства кораблей для Дальнего Востока, что дало множество положительных сдвигов в строительстве кораблей, особенно во взаимодействии различных предприятий. И в столице это многие оценили, включая и Макарова, который начал очень уважительно относиться к великому князю. Потом страстью Сандро стало создание воздушного флота Российской империи, что несколько отдалило его от флотского командования, но по старой привычке он при прибытии эскадры во Владивосток попробовал влезть в организацию десанта на Хоккайдо. Встретил твердый отпор Степана Осиповича, попытался воззвать к Николаю II как к третейскому судье, но не нашел у того поддержки. Бомбардировки Отару и Токио несколько успокоили зятя императора, а атака на Асахикаву, должна была привести Сандра в умиротворенное состояние. Эта операция способствовала полному уничтожению крупных воинских подразделений Японии на Хоккайдо, как бы ставилась окончательная точка в битве за остров. Все основные города юга уже были заняты русскими войсками. Плюс к этому буквально на днях будет осуществлена высадка десантов на острова Шикотан, Кунашир и Туруп, Уруб. В свое время, по Семотскому договору 1855 года, Сахалин был в общем японско-русском пользовании, а Курильские острова разделены так. Япония владела грядой Хабамайи, Кунаширом и Итурупом, а Россия – островами от Урупа до Шумушу. В 1875 году, по Петербургскому договору, весь Сахалин был закреплен за Россией а все Курильские острова переданы Японии. Теперь настало время вернуть эти острова под руку Российской империи. Этому способствовала сложившаяся обстановка в мире и на Дальнем Востоке. Японский флот, включая английских добровольцев, уничтожен. Новая эскадра добровольцев из Британии застряла в Сингапуре, потеряв три броненосца и броненосный крейсер. По имеющейся информации – Они там будут дожидаться американской эскадры из шести броненосцев и одного броненосного крейсера. Эта информация пришла от агентства «Финансист», который до сих пор неплохо зарабатывает на финансовой пирамиде, заводя все больше и больше знакомых на Уолл-стрит и среди конгрессменов. Это, конечно, была неприятная новость. Но решение в Штатах пока не принято. Их президента Рузвельта усиленно обрабатывают банкиры, включая прибывших из Англии и Франции представителей семейства Ротшильдов. И я про себя все больше начал склоняться к мысли а не организовать ли через ирландских добровольцев акцию в отношении Натаниэля Ротшильда II с применением хорошего количества взрывчатки. И было бы совсем неплохо, чтобы барон Ротшильд в это время оказался на деловой встрече со своими коллегами, всякими там Шифами, Варбургами, Морганами и Рокфеллерами надо будет в Штаты шифровку отправить, получив от Ники добро. И самое главное, после проведенной акции финансисту необходимо будет по максимуму прикупить акции от всех предприятий этих финансовых глыб. Такой случае паники на фондовом рынке упускать никак нельзя. Цены на акции будут скакать непредсказуемо, но после теракта наверняка рухнут вниз и рухнут значительно. Эх, пару бы миллиардиков золотом, И можно было бы неплохо на этом деле подняться, обрушив американскую и европейские банковские системы. Тогда бы этим банкирам-масонам точно было бы не до России. Я мечтательно посмотрел вверх, любуясь безоблачным небом и улыбаясь своим мыслям. Миллиарда у финансиста нет, но по его докладу порядка 150 миллионов долларов в пирамиде Лев сейчас уже крутится и до ее обрушения и вывода денег можно еще столько же за пару лет освоить. Вот и пускай финансист думает, как на эти деньги скупать активы нужных фирм. Недаром же его так Туган-Барановский и Струвы хвалили. А против американской эскадры Шхуна-Марсель, точнее Олимпия и крейсер Рион смогут сработать. Они сейчас ушли в Масауа, город-порт итальянской Эритреи где «Олимпия» вновь изменит свой внешний вид и название. Эта шхуна имела несколько комплектов документов, наборов больших латунных букв для изменения названия. Конструкция корабля предусматривала установку фальштруб, а также изменения в парусной оснастке, что позволяло с небольшой перекраской значительно изменять внешность корабля. На «Рионе» необходимо пополнить количество барракут и экипажей, В Сингапуре были потеряны четыре катера вместе с экипажами. Из старичков, кто начинал в Мозампо, остались в живых только два экипажа: лейтенанта барона Касинского и лейтенанта Вердеревского. Последний теперь командует отрядом катеров, а всей группой продолжает руководить уже капитан первого ранга Троян. Господин полковник, разрешите обратиться? Услышал я за спиной. Резко развернувшись. Увидел явно взволнованного начальника жандармской крепостной команды ротмистра Родиевского. «Что случилось, Константин Константинович?» — спросил я, чувствуя, как начинает верещать чуйка. «С высотой двести уже два часа, как нет связи. Я туда направил десяток дежурных по крепости казаков. Пока никто не вернулся, а уже давно должны были бы...» Лицо ротмистра было бледным, а на висках выступили капли пота. Я посмотрел на швартующийся дирижабль и невольно вздрогнул, представив его под орудийным огнем. Высота 200, или гора Попова, названная так в честь Василия Ивановича Попова командира винтового клипера «Разбойник», который принимал активное участие в проведении гидрографических работ в заливе Петра Великого в 1863 году под руководством подполковника Бабкина была важным объектом в сухопутной обороне Владивостокской крепости. С вершины горы хорошо просматривается вход в бухту Золотой Рог, и неприятель, заняв ее даже в качестве наблюдательного пункта, мог бы пристреляться, например, по вершине горы Крестовой, а затем переносить огонь по карте и планомерно расстреливать город и порт. А если там установить батарею, точнее захватить имеющуюся там батарею трехдюймовых пушек, то причальная мачта вместе с дирижаблем окажется под огнем этой батареи. Генерал-губернатор Градека в свое время сумел саботировать приказ Куропаткина сократить длину оборонительного обвода Владивостокской крепости и построить его на расстоянии всего лишь 3-5 километров от бухты Золотой Рог, но и денег на строительство на высоте 200 полноценного форта не получил. В результате этого вместо небольшой крепости с бетонными казематами на сопке были оборудованы три позиции с окопами полного профиля и древесно-земельными укреплениями, где располагались шесть трехдюймовок и полурота стрелков, усиленная десятком расчетов пулемета «Максима». Всего около двухсот человек. И вот с этим опорным пунктом обороны уже два часа не было связи, а посланные казаки пропали. Я почувствовал, как и у меня на лбу выступили капли пота, а чуйка взвыла так, что мороз пробежал по спине. «Ротмистр, срочно отправляйте туда две сотни казаков, а следом и пару стрелковых рот. Вы знаете мои полномочия? Можете отдавать приказания от имени генерал-губернатора. Если мы потеряем дирижабль и великого князя, будем дальше пингвинами командовать на посту Новомариинск. И это в лучшем случае» прорычал я. «Они там не водятся», ошарашенно произнес Радиевский, первый раз увидев меня в таком состоянии. «Да хоть тюленями, ротмистр! Бегом исполнять приказ!» крикнул я, после чего кинулся бежать к мачте. «Интересно, кого привлекли японцы к этой операции? Незаметно вырезать почти 200 человек это надо очень умело постараться. Хотя, может, и траванули». В любом случае на горе Попова стопроцентно находятся профессионалы, которые даже при хреновом раскладе накроют дирижабль максимум третьим залпом, минимум первым. Могу голову положить на плаху, если цель этих диверсантов другая. И как быстро ответку организовали. И десяти дней не прошло после налета на порт Атару. Подбежав к мачте, скомандовал солдатам, которые с удивлением смотрели на меня, чтобы те резали или рубили гайдроп, а сам вбежал в помещение мачты, где находился пункт радиосвязи. «Срочно! Связь с кабиной управления дирижабля!» — скомандовал я, бросив фуражку на вешалку и вытирая рукавом пот на лбу. Плевать на все условности и вежество. «Что случилось, господин полковник?» — Скочил со стула вольноопределяющийся, который работал на рации. «Связь! Бегом! Связь!» Вот — Вот-вот начнется артиллерийский обстрел мачты и дирижабля. Необходимо, чтобы корабль уходил от причала, резко набирая высоту. Стараясь сдерживать волнение, произнес я. Вольнопер побледнел, как полотно. И я его прекрасно понимал. У нас над головой висело почти 35 тысяч кубов водорода. С богатым воображением можно легко представить, что случится, если все это рванет. — Сокол! Сокол! Я земля! — Срочный вызов! — быстро забормотал в гарнитуру радист. — Сокол! Сокол! Я Земля! Срочный вызов! — Земля! Я Сокол! Что случилось? — услышал я из передатчика голос великого князя. — Сандра! Сейчас перерубят гайдроп! Срочно уводи дирижабль от причальной мачты! Вот-вот начнется артиллерийский обстрел! Батарея на горе Попова захвачена японцами! Четко выделяя каждое слово, произнес я в отобранный микрофон. Пауза затянулась секунд на пять. Я уже хотел повторить сказанное, но тут Александр Михайлович произнес. «Ермак, тебя понял. Начинаю подъем. Быстрее рубите конец. Удачи нам всем». Схватив за руку радиста, вместе с ним выбежал из рубки. С надсадным хеканьем два стрелка рубили канат на лебедке. Еще несколько ударов, и барабан провернулся, освобождая конец гайдропа. — Всем в укрытие! Бегом! — заорал я, кинувшись к ближайшей землянке, которых было несколько по периметру площадки. Они были сооружены не от артиллерийского обстрела, хотя легко бы его выдержали, а для укрытия обслуживающего персонала, если дирижабль, не дай бог, загорится. И в этот момент я услышал свист снаряда, а потом глухой звук разрыва. Бросив взгляд вправо от себя, увидел, как метрах в пятидесяти от причальной мачты поднимается земляной куст разрыва. Еще свист, и новый разрыв уже ближе к причалу. Взгляд вверх. Дирижабль начал подниматься. Я продолжил свой бег к землянке. Пять секунд. Шесть. Десять. Новый свист и взрыв. Еще пара секунд и новый взрыв. Судя по всему, в сторону площадки работали только два орудия, и расчеты были не очень опытными. Разрывы легли от мачты дальше, чем при первом залпе, и это внушало надежду. Правда, снаряды упали ближе ко мне и к тем, кто бежал за мной. Еще две секунды — и новый хлопок. От удивления я остановился и посмотрел назад вверх. В воздухе расцвел разрыв шарапнели третье орудие, стреляющее в воздух. Успел подумать я, после чего что-то ударило меня в левую сторону груди. Упав спиной на землю, я уставился в безоблачное синее небо, которое стало темнеть, пока чернота не поглотила меня. Последняя мысль была, на этот раз, кажется, все.